Книга первая. Мир надежды. Глава первая. В городе салунь жил муж, благородный и богатый, по имени Лев, который занимал должность дунгария и подчинялся стратигу. Примечание. Друнгарий, предводитель небольшого подразделения провинциального войска. Стратиг, военный и административный глава провинции. Он был благоверен и праведен, строго соблюдал все божьи заповеди, как некогда Иов. Он жил со своей супругою, и родилось у них семеро детей, седьмой, самый младший, и был Константин Философ, наставник наш и учитель. Из пространного жития Константина Философа, IX век. Родиной нашего преподобного отца Кирилла был город салунь По национальности он был болгарин, его родители были благоверными и благочестивыми людьми. Отца звали Лев, мать Мария. Они были богатыми и в городе самыми знатными. Из Успения Кириллова Наверное, вы хотите знать, кто эти отцы. Это Мефодий, который прославил Паннонскую епархию, став архиепископом Моравии, и Кирилл, который был знатоком древней философии паче всего христианской, и понимал природу вещей, истинно существующих. Из жития Климента Ахрицкого. Константин похудел в дороге, борода выгорела и побелела от неистового солнца. Руки, потемневшие и беспокойные, держали позолоченный Коран. Он присел на мраморную скамью с грифонами, и взгляд его устремился к противоположному берегу Золотого Рога. Стоило закрыть глаза, и перед мысленным взором тянулись пыльные дороги, шагали верблюды смерно качающимися горбами. Отодвигалась линия горизонта, изгибались ленивые тела рек, всплывали, как миражи города, пронзавшие небо остриями мечетей. И надо всем этим усталость, расплавленным свинцом заполнившая жилы. Словно со стороны он видел самого себя, в пыли с головы до ног. Обожженного знойным сарацинским солнцем, его губы слипались как листья смоковниц, поймавшие скудную влагу страшного лета, а душа искала покоя небесных селений. Во имя Всевышнего пошел он воевать за очищение душ человеческих. Но только ли во имя Бога? Философ отправился в путь по поручению императрицы Феодоры и ее несовершеннолетнего сына Михаила. чтобы смутить поклонников Магомета истинным словом, проникнуть в поганое враждебное логово багдадского халифа Джафара Аль-Мутавакиля. Предшественники халифа Мутасим билла и Гарун Аль-Васик угнетали и мучили христиан, грабили пограничные города, издевались над беззащитным крестом Господним и с фанатичной злобой утверждали гордыню душ своих, истребляя последователей Христа. Сколько битв, сколько пролитой крови, помнит пограничная полоса. Сколько походов во имя империи, сколько слез, пролитых от боли и бессилия. И все еще не устали две веры воевать за превосходство, два народа делить землю на свою и чужую. Во времена Амутасима Беллы его войска нападали на Аморий и Фригию, и кровь христианская потоком лилась всюду, где они проходили. Под его саблями, пали члены императорской семьи, интересы которой представлял теперь молодой философ. Один лишь Бог ведает, сколько пленников нашли свою смерть в холодных темницах халифов. И когда в их владение послали философа, то послали его для того, чтобы испытать оружие слова, силу убеждения, благословенное Божье учение. Но небесный судья не отвратил взора от земной вражды в одном и том же году, Он остановил дыхание обоих врагов, императора Феофила и Мутасима Беллы, но вместо того, чтобы извлечь из этого урок, их наследники снова взялись за оружие. Гарун Аль-Васик вывел из темниц 42 пленных византийских военачальника и мартовским днем принес их в жертву своей неукротимой злобе. Видно, это возмутило небо, объединяющее землю и людей, и оно обрушило кару на недостойную голову. коварство угнездившееся в сарацинских душах, разрослось, как буйный сорняк, и еще один халиф, отравленный, нежданно расстался с жизнью. В 847 году на багдадский трон сел Джафар Аль-Мутавакиль. Четыре года Логофет Феоктист и Кесарь Варда, ближайшие доверенные императрице Феодоры и несовершеннолетнего наследника Михаила, пытались разгадать намерения нового халифа. Но тщетно. Примечание. Логафет начальник центрального правительственного ведомства в Византии. Кесарь высший придворный титул, который жаловали обычно предполагаемому наследнику престола в позднеримской и византийской империях. Эта неизвестность пугала больше, чем если бы он поднял окровавленный меч своих предшественников. При нём однако внезапные налёты на византийские земли чередовались с мирными днями. сулившими успокоение. Потому-то сон правителей Константинополя тревожил страх. А вдруг новый халиф тайно готовится к большому походу? И решили они послать к нему молодого философа Константина, непобедимого в диспутах, испытать красноречие и гибким умом проникнуть в намерения халифа. В свете Константина был один из довереннейших людей императрицы, Георгий, муж ее племянницы. Константин был моложе Георгия и происходил из менее знатного рода, но миссию доверили ему, ибо он должен был представлять ученый мир империи. Георгий же был глаза и уши тех, кто остался в Царьграде. Константин понял это, но поначалу не обеспокоился. Он жаждал диспутов, горел желанием помериться умом и силой духа, доказать превосходство учения, которое защищал и которое преподавал в Магнаврской школе. Георгий был ему нужен, он взял на себя хлопоты и заботы о питании путешественников. Константин мог поэтому полностью погрузиться в свои дела и мысли. Во время отдыха у больших рек или мелководных речушек он смотрел на воду и берега и думал, как в результате их непрестанного противоборства образуется множество излучин. И крепло в нем мысль, что прямых путей нет, даже самая мощная река, делает повороты. Что же тогда говорить о человеке? Эта мысль должна определять его поведение у сырацин, лечь в основу диспутов и споров. Во имя своей правды он будет искать пути к победе, даже если они окажутся извилистыми, как стебли плюща. Благодаря гибкости молодой философ всегда выходил победителем. В глубине сознания ярко вспыхнули отдельные мгновения диспутов, лица, перекошенные гневом и бессилием, глаза, полные ненависти, вызванной его торжеством. Он припомнил встречу в Самарии, толпы мусульман-фанатиков, базары, заваленные фруктами и кишащие мухами, невероятное убожество и поразительная пышность, и среди кричащих контрастов безмятежные сады халифа с фонтанами и золотыми птицами, покои, полные драгоценнейших камней и изделий из металлов, той роскоши Востока, которая образовалась в результате грабежей и суетной привычки копить набренную жизнь. Острые, хитрые глаза сарацин, спрятанные под низкоопущенными веками, глаза врагов, подсматривающих из-за белых колонн дворцовых портиков, бороды до пояса — знак, посидевший в невзгодах мудрости, губы, растянутые в снисходительной улыбке, толстые пальцы, перебирающие санценосные янтарные зерна чёток Кажется, будто крупные капли срываются с безобразной губы уставшего верблюда. И первый вопрос. Можешь ли, философ, объяснить этот знак? Знак не был для Константина новым. Он произвел на него впечатление уже в пограничных сарацинских городах. Глумливые изображения красовались кое-где на воротах. Показывали языки бесовские образины, рогатые черти, славили победу под жарким солнцем. прогуливались по дну ада. Люди за воротами робко смотрели сквозь щели, иные, завидев посланников, украдкой крестились. Константин еще тогда понял, за этими дверьми живут христиане, именно их жизнь давно стала истинным искуплением грехов рода человеческого, и именно они подвергаются унижениям и неслыханному произволу правоверных. Много дел предстояло еще Господу Богу, ибо устройство мира не было совершенным. Это Константин видел собственными глазами. Но он прибыл не для того, чтобы открывать несовершенство творения Всевышнего. Он прибыл, чтобы защитить веру, способную сделать людей братьями, ибо земля одна и небо одно, и пусть Бог тоже будет один. Любая рознь ведет к кровопролитию, к утрате человеческого в человеке. Молодой философ уподоблял себя Давиду, Но он пошел побеждать Голиафа, неся в проще не пять, а лишь три камня — Отца, Сына и Святого Духа.